Глава девятая. Лансивиль не слышал рассказа Ламсдорфа о подавлении восстания приписных крестьян. Расспросив Ларина и двух смущенных юношей, присутствовавших при рассказе генерала, он составил ясную картину последних дней восстания. Поздней осенью 1770 года соболев бежал из арестного дома в петербурге и появился в великой губе лыкошин предпочитавший отсиживаться на заводе в надежде что восстание погаснет само по себе получил из петербурга приказ арестовать мятежника лыкошин отправил в великую губу солдат но мятежники разоружили их вернувшись солдаты рассказывали что крестьяне вооружены кроме самопалов рогатинами и пестами лыкошин понял что дальнейшее бездействие будет стоить чинов орденов и даже свободы он двинул в гнездо восстания деревню кижи крупные силы после жестокого боя войска опять отступили ламсдорф донес что мятежники идут сражаться соблюдая все правила военного искусства когда солдаты подходили к кижам Утопая в снегах, отряды лыжников-крестьян окружили их и нанесли сокрушительный удар с тыла. Численность мятежников Ламсдорф определил в девять тысяч человек. Он высказал предположение, что во главе восставших стоит умелый и упорный руководитель. «Климко Соболев не иначе», — заметил Лыкошин, выслушав донесение. К тому времени обстановка складывалась для Лыкошина благоприятно В Москве началась чума, и Екатерина как бы забыла о мятеже в Лонецком крае. Можно было выждать еще малость, благо на заводе от безделья шла картежная игра и гремели баллы Лыкошин во всем, кроме военных дел, был человеком азарта То был полководец второго ранга, ленивый и хитроватый. В военной славе он предпочитал славу бальных зал где блеск вышитому мундира не требовал изнурительной погони за наглым холопом губернатор торопил лыошина он опасался что в заонежье воскресли нравы великого новгорода и крепнет крестьянская республика грозящая всему краю жакерии полноте ваш сиятельство отвечал благодушный лыкошин Вот снежок растает, тогда мы и подпалим зад у ваших новгородцев. Воины, как говаривал Юрий Цезарь, даже бездействуя, бывают ужасны врагам. В начале лета 1771 года пришло известие о возмущении яицких казаков, и Лакошин получил предписание, где было сказано — По елику мятежники могут обнадежиться преступным возмущением яицкого люда, надлежит их разбить тотчас же силой и решимостью, немедля, подобно прежнему и не боясь причинить огорчительность государыне великим пролитием мужицкой крови. Тогда Лыкошин послал в кижи с пехотой и артиллерии князя Урусова. Ламсдурфу он уже не доверял. мятежники так привыкли к ленности и бездеятельности войск что допустили их войти в деревню и засели за церковной оградой начались хитроумные переговоры о сдаче клим соболев отвечал князю резко и весело у русов багровел от гнева чувствуя что этот смерть находчивее его князячье острословие стало притчьей горных домов Дабы внести раздор в ряды мятежников, Урусов подослал к ним Калистратова, окончательно раскаявшегося и перешедшего на сторону начальства. Мятежники Калистратова избили и прогнали. Воспользовавшись сумятицей с Калистратовым, Урусов подвез пушки и навел их на церковный двор. Мятежники смеялись и показывали артиллеристам кукиши. В церкви шла беспрерывная служба. Соболев был уверен, что офицеры не решатся стрелять по храму во время богослужения. Он ждал предательства, но не допускал мысли о кощунстве. Такова была дикая логика екатерининских времен. Урусов снял шляпу с плюмажем и махнул артиллеристом. Ударил первый залп. Мятежники смешались. Раздались крики, брань. потом одиночные выстрелы. «Картечь! Картечь!» — кричал в выступлении у русов, и залпы били в упор в толпу крестьян. Три часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали щепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь, густая, как слюна, капала в пыльную крапиву. К вечеру мятежники сдались. Восемьдесят человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург. Всем им по приговору Сената вырвали ноздри, выжгли на лице знаки, на лбу букву В, на правой щеке О, на левой З и погнали на каторгу в Пилым. Клейма для знаков. Отлили на Александровском заводе.